За что боролись? Надо отчетливо понимать, что большинство находок при УЗИ, КТ, МРТ, рентгене ложноположительные, То есть либо за ними вообще ничего не стоит, либо они никакого клинического значения не имеют. Проблема в том, что даже зная этот факт, они теперь должны рассматриваться как истинные, пока не будет доказано обратное. Как чемодан без ручки, нести неудобно, а бросить жалко. Вот вам пример. Возьмем такой популярный и часто незаменимый метод, как рентгеновская КТ – компьютерная томография. Пересмотрели медицинские карты полутора тысяч здоровых людей, которых подвергли полной диагностике на компьютерном томографе. Различные ненормальности были обнаружены у 90%, причем, как правило, и не одна – по результатам 40% этих людей, почти половине, было рекомендовано до обследования: исследование с контрастом, очень дорогостоящий ПЭТ, позитронная эмиссионная томография, биопсия и даже хирургическая лапароскопия это когда в небольшой разрез вставляют зонт с камерой на конце. Так вот, из реально обнаруженной патологии было найдено 4 рака почки, 3 рака груди, 2 лимфомы, 2 рака желудка и 1 феохромоцитома. 12% на полторы тысячи человек. Остальное — ложно-положительные изменения. Казалось бы, ну и что? Нашли же! Спасли людям жизнь, а так бы они жили и знать не знали. А как быть с остальными почти полутора тысячами? Половина из них прошла через многие дополнительные исследования, через биопсии, некоторые через операции, и ведь все зря, у них были ложно-положительные результаты. Вот это и есть основной риск любого диагностического метода исследования. Ну да, был бы человек, а болезнь найдется. Медики шутят. Нет здоровых людей, есть необследованные пациенты. Не надо проходить исследование ради исследования. Мы должны понимать, что будем делать, получив результат. Мы обязаны его прогнозировать. Посмотрите статистику. Первое. Узлы щитовидной железы при УЗИ найдут при случайном обследовании у каждого второго человека. И часто не один узел, а два и более. Второе. Камни желчного пузыря у каждого десятого здорового человека. Третье. Камни в почках у каждого десятого мужчины и каждой двадцатой женщины. Четвертое. Кисту печени у каждой двадцатой женщины, у мужчин реже. Пятое. Гемангиомы печени более чем у 20% обследованных. Получается, что у каждого пятого... Шестое. Теперь внимание. Почти каждый третий человек без каких-либо болей в спине, 27%, имеет при обследовании грыжу межпозвоночного диска. Седьмое. Киста почки будет найдена у 12% обследованных. Частота случайных находок увеличивается с возрастом пациента. Восьмое. Инцидентома. Случайно обнаруженное при КТ образование надпочечников будет у каждого десятого пожилого человека молодой и средний возраст. 4,4%. Девятое. Киста молочной железы больше, чем у каждой третьей женщины. В 37% всех исследований. Десятое – аденома и гипертрофия простаты у каждого десятого мужчины до 40 лет, у каждого второго от 50 до 60 лет и у восьми мужчин из 10 к 80 годам. Дальше продолжать не буду, эти примеры уже весьма иллюстративны. Вывод прост – нельзя палить по площадям, исследование надо назначать, исходя из принадлежности больного к группе риска, его жалоб, клинических подозрений врача, Иначе маховик цепной реакции исследований закрутит здорового человека и на выходе будет большой шанс получить инвалида.